Глава шестая. Опять семь циферблатов. Бандл уставилась на него, и очень медленно мир, который был перевернут вверх ногами последние три четверти часа, начал принимать свое нормальное положение. Только через пару минут Бандл смогла заговорить, но теперь это была уже не охваченная паникой девушка, а прежняя Бандл – хладнокровная, деятельная и рассудительные. «Как он мог быть застрелен?» спросила она. «Как не знаю», — сухо ответил врач. «Но был. В его теле сидела пуля от винтовки, а кровотечение было внутренним, поэтому вы ничего и не заметили». Бандл кивнула. «Вопрос в том, — продолжал врач, — кто застрелил его? Вы никого не видели рядом?» Бандл отрицательно покачала головой. «Странно», — сказал доктор. «Если это был несчастный случай, то тот, кто это сделал, должен был выбежать вслед за помощью. Хотя, возможно, он и не знал, что натворил». «Рядом никого не было», — повторила Бандл. «Я имею в виду на дороге». «Мне кажется», — сказал доктор, — «что бедняга бежал, и пуля настигла его в тот момент, когда он был в воротах. Потому-то он и вышел на дорогу, шатаясь. «Вы не слышали выстрела?» Бандл покачала головой. Но, может быть, я и не могла его услышать из-за шума двигателя, предположила она. Именно так. Он ничего не сказал перед смертью. Пробормотал несколько слов. Ничего, что могло бы пролить свет на трагедию? Нет. Он хотел передать что-то своему другу, вот только я не поняла, что. Да, еще он упомянул семь циферблатов. «Хм», — произнес доктор Кэссел, — «не слишком подходящий район для его круга. Может, его убийца был оттуда? Ну, Теперь вам нет смысла об этом беспокоиться. Можете предоставить все мне. Я сообщу в полицию. Вы, конечно, должны оставить свое имя и адрес, так как полиция наверняка захочет задать вам вопросы. Впрочем, может, вам лучше отправиться в полицейский участок вместе со мной прямо сейчас? Они могут сказать, что я должен был вас задержать». Они поехали в машине Бандл. Полицейский суперинтендант оказался очень медлительным в разговоре. Фамилия и адрес Бандл, когда она назвала их, привели его благоговейный трепет, и он записывал ее показания с большой старательностью. «Молодежь», — сказал он, — «вот что это такое. Молодежные забавы, жестокие и глупые эти шалопаи, вечно палят по птицам без всякой мысли, что кто-то может оказаться с другой стороны ограды». Доктор считал этот вывод наименее вероятным, но решил, что скоро дело попадет в более опытные руки и нет смысла сейчас возражать. «Имя пострадавшего?» — спросил сержант, слюнявя карандаш. «У него были визитные карточки, его звали мистер Рональд Диврё, адрес Волбани». Бандл нахмурилась. «Имя Рональда Диврё вызвало у нее какие-то смутные ассоциации». Она была уверена, что слышала его раньше. И только на полпути назад Чимнис, сидя за рулем своей машины, она вдруг вспомнила. Конечно же, Ронни Диврё, друг Билла из Министерства иностранных дел, он и бил, и да, Джеральд Уэйт. Когда эта мысль пришла ей в голову, Бандл чуть не врезалась в ограду. Сначала Джеральд Уэйт, потом Ронни Диврё. Если смерть Джеральда могла еще быть несчастным случаем в результате неосторожности, то происшествие с Рони должно иметь более зловещее объяснение. И тут Бандл вспомнила кое-что еще. Семь циферблатов. Когда умирающий человек произнес эти слова, они показались знакомыми, и теперь она поняла, почему Джеральд Уэйт упоминал семь циферблатов в своем последнем письме сестре ночью перед смертью. И это, в свою очередь, тоже было связано с чем-то, что ускользало от нее. Обдумывая все это, Бандл снизила скорость до таких пределов, что сама подивилась столь несвойственной ей трезвости мысли. Она подогнала машину к гаражу и отправилась на поиски отца. В счастливом расположении духа лорд Катерхэм читал каталог предстоящей распродажи редких изданий и был несказанно удивлен, увидев Бандл. «Даже ты», — заявил он, — «не смогла бы съездить в Лондон и обратно за это время». «А я не была в Лондоне», — ответила Бандул. «Я задавила человека». «Что?» «Правда, на самом деле не задавила. Его застрелили». «Как это так?» «Не знаю, как, но тем не менее это так». «Но зачем ты застрелила его?» «Я его не застрелила». «Ты не должна стрелять людей» произнес лорд Катрахам тоном легкого упрека. «Никак не должна. Я согласен, что кое-кто из них очень заслуживает этого. Но все равно это приведет только к лишним неприятностям, Бандл». «Папа, я говорю, что я его не застрелила». «Кто тогда?» «Никто не знает», — ответила Бандл. «Чепуха», — сказал лорд Катрахам. «Человек не может быть застрелен или задавлен так, чтобы этого никто не делал». «Он не был задавлен», — сказала Бандл. «Ты только что утверждала, что был!» «Мне показалось, что я его задавила!» «Наверное, покрышка лопнула», — предложил лорд Каттерхэм. «Этот звук похож на выстрел. Так пишут в детективных романах». «Папа, ты совершенно невозможен! Я не замечала раньше, что у тебя мозги, как у кролика!» «Вовсе нет», — возразил лорд Каттерхэм, — «ты влетаешь в дом с дикой невероятной историей о задавленных и застреленных людях и не зная, о чем там еще, и хочешь, чтобы я, как волшебник, обо всем догадался сам?» Бандал устало вздохнула. «Только послушай», — попросила она, — «я тебе расскажу все еще раз односложными словами». И рассказала. «Все», — сказала она, закончив. «Ну как? Понял?» «Конечно, теперь я отлично все понял. Я могу принять во внимание, что ты была немного взволнована, дорогая. Но я был недалек от истины, когда заявил тебе сегодня, что люди, ищущие неприятностей, обычно находят их. Я рад, — закончил Лорд Каттерхэм, — что я остался дома». И он опять взял в руки каталог. «Папа, а где это семь циферблатов?» «Я думаю, где-то в Эссенде. Я часто видел автобусы, идущие туда». Или я имею в виду семь сестер? Сам я там никогда не был и очень рад тому. Не думаю, что мне понравилось бы это место. Хотя, что весьма любопытно, мне кажется, я слышала о нем недавно в какой-то связи. Ты не знаешь некого Джимми Тисайгера? Внимание лорда Каттерхэма опять было поглощено каталогом. Раньше он делал усилия, чтобы вникнуть в проблему семициферблатов. Теперь он такого усилия уже не сделал. Тисайгер? Задумчиво пробормотал он Тисайгер. Один из йоркширских тисайгеров. Об этом-то я тебя и спрашиваю. Пожалуйста, папа, припомни. Это очень важно. Лорд Каттерхэм предпринял отчаянную попытку выглядеть задумчивым, хотя голова его была чиста от каких-либо мыслей. Есть йоркширские тисайгеры, важно сказал он. И если я не ошибаюсь, есть еще диванширские тисайгеры. Твоя двоюродная бабушка Селина была замужем за тисайгером. «Какая польза от этого?» — воскликнула Бандл. Лорд Катрахом довольно хихикнул. «Ну, «Зато была кое-какая польза для нее, если я не ошибаюсь». «Ты невозможен!» — поднялась Бандл. «Надо разыскать Билла». «Давай, дорогая!» — рассеянно сказал отец, переворачивая страницу. «Конечно, несомненно, именно так». Нетерпеливо вздохнув, Бандл поднялась на ноги. «Если бы я помнила, что было в том письме!» — пробормотала она скорее про себя, чем вслух. Я читала его очень внимательно. Что-то о шутке, о том, что семь циферблатов – это не шутка. Вдруг лорд Катерхем поднял голову от каталога. «Семь циферблатов?» – переспросил он. «Конечно! Теперь я вспомнил». Вспомнил? Я понял, почему это звучит так знакомо. Заходил Джордж Ломакс, и Трэдуэлл просчитался, впустил его. Джордж ехал в город. Вроде бы он организует какой-то политический прием в аббатстве на следующей неделе и получил предупреждающее письмо. Что значит предупреждающее письмо, папа? Точно не знаю. Он не вдавался в подробности. Мне кажется, там было написано «остерегайтесь» и возможны неприятности» и тому подобное. Но письмо было от семи циферблатов. Я точно помню, что он это говорил. Я ехал в город чтобы посоветоваться об этом. И он, кажется, тоже ехал в город. — А куда он ехал, папа? Да — Да-да, в скотленд ярд Ты ведь знаешь Джорджи? Бандл кивнула. Она была хорошо знакома с этим полным патриотического духа членом Совета Министров, сменным помощником министра иностранных дел Джорджем Ломаксом, которого многие избегали, из-за его укоренившейся привычки в частных беседах говорить цитатами из своих публичных выступлений. Обладатель чрезмерно выпученных глаз, он был многим известен, в том числе и Биллу Эверслию, который за глаза его прозвал Филин. «Скажи?» – спросила она. «Филин интересовался смертью Джеральда Уэйда?» Не слышал об этом, хотя, конечно, мог. Несколько минут Бандл молчала. Она изо всех сил старалась вспомнить точный текст письма, которое она отправила в Рейн Уэйт, и в то же время пыталась представить себе девушку, которой было адресовано это письмо. Что это за девушка? И почему ей так глубоко был предан Джеральд? Чем больше она думала об этом, тем сильнее казалось, что такое письмо не характерно для брата. «Ты говорил, что это Уэйт, единокровная сестра Джерри?» — неожиданно спросила она. — Ну, конечно, строго говоря, я думаю, она, ну, то есть, я хочу сказать, вообще ему не сестра. — Но ее фамилия Уэйд? — Не совсем. Она не была дочерью старого Эйда, как я уже говорил. Он сбежал со своей второй женой, которая была замужем за полнейшим негодяем. Я думаю, суд разрешил этому подлецу опекать ребенка, но подлец наверняка не воспользовался этой возможностью. Старый уэй души не чаял в ребенке и настоял, чтобы девочка носила его фамилию. «Ясно», — сказала Бандл, — «это все объясняет». «Что объясняет?» «То, что озадачило меня в письме». «О, она очень приятная девушка, я думаю», — сказал лорд Каттерхам. «Или это кто-то говорил мне?» Бандл в задумчивости поднялась по лестнице. Она одновременно размышляла над несколькими вариантами действий. Сначала ей нужно найти этого Джимми Тисагера. В этом, может быть, поможет Билл. Ронни Девре был другом Билла. Если Джимми Тисагер тоже был другом Ронни, тогда Билл должен знать и его. Потом эта девушка Лорейн Уэйт. Возможно, ей удастся пролить свет на загадку семициферблатов. Несомненно, Джерри Уэйт рассказывала ей что-то об этом. В ее мозгу непроизвольно возникла тревожная мысль, что она должна обо всем забыть, ибо в противном случае последствия ей рисовались самые зловещие.